Но не прошло и недели, как все рухнуло. Ко мне снова явилась Адетта, и я с трудом ее узнал. Куда девались розовые щечки моей грациозной девочки? Лицо у нее было с землистым оттенком, и я сразу понял, что она беременна, причем уже давно. Ну и помимо расплывшихся черт синяков под глазами, словом всего того, что обычно сопутствует подобному положению, она была явно совершенно убита. Кокетничать, правда, она не разучилась, и когда я выразил беспокойство по поводу ее плохого вида, она сказала, знаешь, в моем состоянии косметика только портит дело. Так я впервые узнал о том, что мне предстоит стать дедом. Я горячо поздравил ее и расцеловал. Краешком носового платка она вытерла глаза, в которых блестели слезы. Спасибо, но я пришла к тебе по-прежнему из-за мамы. В прошлом месяце ты обещал подумать, и я надеялась, что ты решишь вернуться. Мама считала дни. Так она тебя ждала. И вдруг вчера она узнала... Рыдания сотрясают плечи Адетте. Она подносит платок к губам. «Ах, папа, как мне тяжело говорить об этом. Она узнала, что у тебя есть любовница, что ты получил назначение на Мадагаскар и собираешься взять с собой эту женщину». Новый приступ рыданий сопровождаемый потоками слез и икотой. Я встал, похлопал ее по плечу. «Успокойся, родная, тебе вредно волноваться. Скажи, от кого она слышала все эти росказни?» «Не знаю». «Правда? Честное слово». «Так значит, это вранье? Ах, если бы ты мог поклясться! Сегодня утром я видела маму, она совершенно сражена и ни на что не реагирует». «Пока она верила, что ты ушел не к другой женщине, как ты сам писал, у нее хватало сил терпеть. Она надеялась вернуть тебя, и если же другая женщина будет рядом с тобой, она не перенесет этого, она не сможет жить. её жизнь в твоих руках, папа». У меня было такое ощущение, точно на меня надели пудовые гири. «Что говорить? Что делать?» «Мысли мои вертелись по кругу. Лоренц, Анжелика, Адетта, ЖЖ. Ну, конечно, это он. Кто еще мог выдать тайну, открыть лоренс что у нее есть соперница? Ее адвокат Мэтр Вильпо? Он мог узнать о моем назначении в Мажумгу. Но то, что я собираюсь ехать туда с Анжеликой, сказать ему могла только сама Анжелика. Значит, эти сведения сообщил ЖЖ, Единственный, кто был в курсе событий, непроницаемый, изворотливый ЖЖ. И с его стороны это была настоящая измена. Но в каких целях? Эту загадку я разгадал лишь позднее. А в данную минуту Адетта страдала. Адетта продолжала сотрясаться от рыданий, и только я мог успокоить ее. «Ну, девочка моя, не надо так терзать себя». «Ничто еще не потеряно, запасись немного терпением и знай, что я не хочу видеть тебя несчастной». Она перестала всхлипывать и вновь промокнула глаза платочком. «А что мне сказать маме? Скажи ей, что я не бессердечное чудовище, и спокойно иди домой». Я крепко обнял дочь, щеки ее были еще влажны от слез. Сразу же после ухода Адетта я позвонил ЖЖ. Я только что узнал, что лоренс известно о моем намерении уехать с Анжеликой. Кто мог сообщить ей об этом? Секундное замешательство и ответ. В подобных случаях, дорогой мой, все узнается крайне быстро. Ты имеешь в виду тот случай, когда между адвокатами секретов нет, не так ли? Не понимаю, что ты хочешь сказать. Я повесил трубку. В Рьеде свободный день, и Анжелика не придет ко мне. Я понимаю, что, кончив работу, нужно немедленно ехать к ЖЖ и все выяснить на месте. Чем больше я обо всем этом думаю, тем больше убеждаюсь, что он обманывает меня. Я поведу на него атаку в лоб, и как бы ЖЖ не был коварен, в конце концов я вырву у него правду. Дождь льёт как из ведра, на углу авеню Матиньон и улицы Фобур-Сент-Оноре, Я попадаю в затор. Грузовик налетел на автобус. Со всех сторон гудят клаксоны, и добрых четверть часа я не могу сдвинуться с места. Наконец добираюсь до улицы Анжу и долго езжу вдоль кварталов домов, похожих на доли гигантского пирога, пытаясь найти место, где бы поставить машину. Вдруг крохотный фиатик выезжает из строя машин, Словно неприступная китайская стена, вытянувшихся вдоль тротуара. Я делаю рывок вперед, разворачиваюсь и втискиваюсь на вожделенное место. Наконец-то. Контора ЖЖ всего в 20 метрах отсюда. Дождь уже лишь моросит. Я открываю дверцу и только намереваюсь выбраться из машины, как вижу. Какая-то женщина с зонтом идет мимо по тротуару. Что-то знакомое. Тёмно-синий плащ, рост, волосы, походка. Но это же Анжелика. Я сажусь обратно в машину и закрываю дверцу. Впереди, на расстоянии всего десяти шагов, женщина поворачивается в мою сторону, прежде чем перейти улицу. Ну да, это Анжелика. На противоположной стороне улицы, в нескольких шагах от перехода, находится контора мэтра Жанвье. Анжелика подходит к двери. Нажимает на кнопку звонка, входит, исчезает. Трудно выразить, что почувствовал я в это мгновение. Помню только, что меня охватила паника, и я не столько возмутился, сколько не мог поверить увиденному. Прежде всего я попытался взять себя в руки и привести в порядок мысли. Разумеется, у Анжелики не было никаких сколько-нибудь убедительных оснований для нового визита к ЖЖ. «Разве не похвалялась она мне неделю назад, что поставила его на место? А больше она о же же не заговаривала. Так зачем же, ничего не сказав, она вновь идет к нему? Хочет еще раз оказать на него давление и подстегнуть профессиональное рвение адвоката? Бесполезно, да и не слишком правдоподобно. Но разве не заявила она, хоть и сквозь зубы, но вынуждена признать, что он хорош?» Странные, внушающие беспокойство слова. Не знаю, сколько времени я просидел, опершись на руль, обхватив голову руками, пока в мозгу моем стремительно несся поток видений. То возникало заплаканное лицо Адетте, то же со своей смуглогрудой андалозочкой за бутылкой шампанского, то, наконец, Анжелика... «Анжелика в садике Гараванской гостиницы с жаром, объявляющая восхищенный мисс Уотсон, я решила любить все, что будет любить Жан. Возможно ли, чтобы всего через каких-нибудь два месяца она уже могла броситься на шею другому мужчине? А как радовалась она всего неделю назад, когда я сообщил ей о нашем отъезде в Мажунгу. Я предложил ей тогда сразу же рассказать обо всем матери, А она ответила, нет, несравненный мой, лишь после того, как ты вручишь мне билет на самолет. Мне хочется, чтобы это стало для нее чудесным сюрпризом, потому что, хоть она и будет грустить, что я уезжаю, но еще больше будет радоваться моему счастью. Что же произошло? Дождь уже совсем перестал, когда щелкнул замок в двери, украшенный гербом. Она распахнулась, и я увидел ЖЖ. Он шагнул за порог и предложил руку Анжелике. Они направились к улице Фобур-Сент-Оноре. Тогда и я вышел из машины и на некотором расстоянии последовал за ними. Шел я быстро и постепенно стал их нагонять. Поскольку меня все же отделяло от этой пары несколько шагов, я не мог уловить, о чем они говорили, но отчетливо слышал смех Анжелики. Они повернули налево, потом направо, на улицу Рояль, «Черт подери!» ЖЖ вел Анжелику ужинать к Максиму по соседству. Я отправился на улицу Сен-Ламбер и стал дожидаться возвращения своей возлюбленной. Часов около десяти я услышал, как Флоренци закрыла дверь своей спальни. Она явно решила, пользуясь свободным вечером, лечь пораньше и выспаться. Анжелика вернулась в час ночи. Я приложил ухо к двери, и в какую-то минуту мне показалось, что по паркету коридора зашлепали босые ноги. Да, она дошла до моей комнаты и, по-моему, тоже приложила ухо к двери, ибо в ночной тишине я явственно уловил ее дыхание. Дверь была не заперта. Нас разделяла всего лишь тонкая фанерная перегородка. Хоть бы Анжелика толкнула ее, хоть бы она вошла, я обнял бы ее — Мы легли бы в постель, и она объяснила бы мне, задыхаясь от смеха, как ее пригласил поужинать у Максима, а не где-нибудь, мой лицемерный друг, этот адвокатишка, у которого достало наглости приударить за ней. Но это была лишь мечта. Анжелика ушла, а я всю ночь не сомкнул глаз». Следующий день принес мне новые волнения. Стенные часы в моем кабинете показывали десять, когда раздался звонок Адетты. Она говорила изменившимся, дрожавшим от тревоги голосом. «Папа, маму только что увезли в больницу Кошен. Ночью она отравилась. Она в тяжелом состоянии. Я звоню тебе из больницы. Срочно приезжай». Странная эта штука. Воображение и память. В этот миг я увидел перед собой не ту лоренс с которой расстался два месяца назад, мещаночку, уверенную, что эскалопа под сметанным соусом — высший знак расположения, какое женщина способна оказать мужчине. Нет, я увидел грациозную, восхитительную девушку Лоренц Фризоли во всем блеске ее 17 лет на палубе шампульоны. Бездонные серо-голубые глаза, длинные волосы белокурой Изольды — Кожа цвета белой камелии, лучезарная улыбка. Как я любил тебя, моя Лоренс, но почему ты не осталась такой? Или с первого же дня это был самообман? А тем временем я спрашивал Адетту, как же это произошло. С тех пор, как мы вернулись из свадебного путешествия, каждое утро в 9 часов я звонила маме. И сегодня тоже позвонила, но никто не ответил. Я позвонила еще раз, потом решила узнать в бюро повреждений. Мне сказали, абонент не отвечает. Вчера я оставила маму в состоянии такой депрессии, что мне стало страшно. Я схватила такси. Приехав к маме, я и звонила, и стучала, все безрезультатно. Консьержка не видела, чтобы мама выходила. Я сбегала за слесарем, и он открыл дверь. Мама неподвижно лежала на кровати. Разбудить ее я не могла. На ночном столике стоял стакан и пустая коробочка от снотворного. Сейчас еду. От Елисейских полей до улицы Фобур-Сен-Жак полчаса езды. Я точно автомат веду машину. В голове у меня такая пустота, словно жизнь во мне замерла. На красный свет останавливаюсь, на зеленый двигаюсь дальше. Условные рефлексы. Так что же сейчас отличает меня мыслящее животное от муравья, пчелы, термиты или даже от мимозы, сворачивающие свои листочки, стоит только коснуться их пальцем? В больнице заполняю листок. Медицинские сёстры невозмутимо ходят взад и вперёд. Какой-то практикант в очках рассеянно роняет «Миракль?» «Да, в реанимации. Двенадцатая палаты Госпожа Пьер, проводите, пожалуйста, господина Миракля. Он поднимает на меня глаза. Может быть, моя фамилия, как это часто бывает, вызывает у него любопытство. Помню, во время оккупации один мелкий чиновник, услышав мою фамилию и считая, что я издеваюсь над ним, проворчал. Чудес не бывает, мсье. Милый доктор, я ничем не отличаюсь от всех прочих, и жизнь надавала мне таких тумаков, что что я едва на ногах держусь. Мне кажется, практикант сейчас улыбнется, но нет. Не больше пяти минут, месье, строго говорит он, и всего несколько слов. Больную нельзя утомлять, она только-только пришла в сознание, и, вероятно, на моем лице появилась тревога, так как, помолчав, он добавляет, «Не волнуйтесь, если не произойдет осложнений, мы ее вытащим». Профессиональная осторожность. Я иду следом за госпожой Пьер, голубоглазой блондинкой в белоснежной наколке. Ей самые большие лет 25, и волосы у нее также уложены в косы, как у Лоренц, когда мы впервые встретились на шампальоне. И вот Лоренц на больничной койке. У изголовья ее сидит адета Я обнимаю дочь, она прикладывает палец к губам. Моя жена лежит с закрытыми глазами, белая как простыня. Над кроватью подвешен длинный стеклянный сосуд, заполненный прозрачной жидкостью, и из него тянется каучуковая трубка. Это капельница, тихо поясняет Адетта. Сразу как привезли, ей сделали промывание желудка. Пять минут назад она открыла глаза, но я не уверена, что она меня узнала. Нужно подождать. И я вдруг с болью осознал, что ведь это я виноват во всем, и стал судорожно искать доводы, чтобы оправдать себя. Что ты наделала, Лоренц, и что наделал я? Разве не виноваты мы оба в равной степени, что не поняли друг друга, не попытались даже понять? Проходит несколько тягостных минут. Что может быть страшнее бессильного молчания живых у постели умирающего? «Ну что это я? Лоренс ведь не умирает. Мы вытащим ее, — сказал практикант. — Нужно ждать. Лоренс открывает глаза и смотрит на меня, по крайней мере, мне так кажется, но видит ли она меня? Лицо ее остается совершенно неподвижным. Возможно, она и похудела, но ее восхитительные серо-голубые глаза не изменились. Они все так же освещают лицо, Делают ее моложе. Я вновь вижу перед собой этот безупречный овал лица, и мне вспоминаются картины Боттичелли, Луини, Мадонна с розовым кустом. Я чувствую, как меня затопляет нежность. «Лоренс», — тихонько говорю я, — «сегодня вечером я возвращаюсь домой». Поняла ли она меня? Я беру ее руку, рука холодна, как лед. Я осторожно пожимаю ее, но она по-прежнему безжизненна. Уголки ее рта слегка подрагивают. Что это, попытка улыбнуться? Лоренс закрывает глаза, отворяется дверь и входит сестра. Ей пора отдыхать, идемте, все будет хорошо. В коридоре Адетта спрашивает меня. Это правда, папа? Ты возвращаешься домой сегодня же? Она молча целует меня.